Хозяин леса Совсем недавно моя фирма выиграла тендер по валке части леса в Западной Сибири. По условиям контракта нам с ребятами предстояло вырубить почти 400 гектаров леса, что по площади равнялось размером небольшого городка где-нибудь в Подмосковье. Да и деньги на кону стояли немалые. Довольный собой я скоренько оформил все нужные бумаги и незамедлительно приступил к работе. Природа в Западной Сибири была невероятная. Будто оказался в сказке про оленёнка из диснеевского мультика. Но работа есть работа, и мы с энтузиазмом принялись за дело. Вместе со мной в Сибирь собрались ехать и домашние. Вера – моя жена и дочь Варя. Местные жители сразу обозначили свою позицию. Доходило даже до того, что в некоторых магазинах лесорубам отказывали в обслуживании, сообщая при этом, что нам не нужны ваши грязные деньги. Как бы то ни было, работы начались полным ходом. Вера и семилетняя Варенька были в восторге от леса и его обитателей. Каждый день дочь рассказывала мне все новые и новые истории о животных, повстречавшихся ей в лесу. Сегодня мы с мамой белочек кормили, представляешь, пап, прямо как в мультиках. А еще я видела барсука, настоящего барсука, пап. Мама хотела его сфоткать, но он убежал. Жалко, конечно. Ничего, поймаем кадр в другой раз. Ободряюще сказала Вера и потрепала дочь за щеку. «Если папа со своей командой не управятся раньше и не распугают всех барсуков». Вера не одобряла то, чем я занимался. Ей всегда было жалко деревья. Что уж говорить, если она даже мух никогда не убивала, а тут целое дерево. Никогда не понимал, как мы вообще с ней друг друга нашли. Но семья наша была крепкой. «Валерий Павлович!» В открытую дверь нашего домика влетел взволнованный начальник бригады. «Там, там кольку стволом придавила. «Как?» – испугался я и вскочил из-за стола. «Что с ним?» «Ногу придавила. Сейчас ребята ему помогают. Нужно, чтобы вы подошли. Идем скорее». Ответил я, и мы с бригадиром поспешили на место. Когда я оказался на участке, где произошел несчастный случай, рабочие уже вытащили Николая из-под толстого ствола дерева. От увиденного мне стало нехорошо. Джинсы мужчины были насквозь пропитаны кровью и распороты. Из рваной раны на ноге торчал осколок кости. Николай был бледен и громко стонал от боли. «Срочно перевяжите ему ногу, нужно остановить кровь! Вася!» – обратился я к бригадиру. «Готовь машину, едем в город!» Доставив Николая в местную больницу и убедившись, что его жизни ничего не угрожает, я вернулся в лагерь, где меня уже ждала еще одна страшная новость. «Варя пропала!» – в слезах сообщила моя жена. «Я готовила ужин. Она все время крутилась возле меня, а потом куда-то ушла. Я думала, может, во двор вышла. Зову ее, а Варе нигде нет». «Как долго ее нет!» «У меня сердце оборвалось. Одна страшная новость». «Варя пропала!» В слезах сообщила мне жена. Ребятам сказала. «Да, они ее ищут. Уже больше часа прошло», – плакала Вера. Немного успокоив жену, я сам отправился на поиски дочери. Внутри меня все сжималось. Моя Варя одна в лесу. Вдруг она заблудилась. Или, не дай бог, на ее пути встретится хищный зверь. Через полтора часа поисков я понял, что одним нам с рабочими не справиться. Я обратился в полицию. К моему удивлению, к поискам вари подключились и местные жители. Бок о бок мы прочесывали квадрат за квадратом, заглядывая под каждый куст и выкрикивая имя девочки. Тем временем на густые сибирские леса опускалась ночь. «Собирались бы вы, да буркнул мне Матвеич, местный егерь. «Пока ничем худым не кончилось. Это хозяин леса, твою дочь забрал. Хорошо, если просто проучит, довернет, да а коли нет, быть беде». «Что вы имеете в виду? Вы что-то знаете?» — уцепился я за его слова, как за спасительную соломинку. «А чего тут знать?» «Вы приезжаете сюда, ведете себя как хозяева, лес его валите. Кому ж это понравится?» «Нашел! Сюда! Она здесь!» — крикнул один из местных. «Варя!» — я бросился бежать на голос. Варя сидела на пенечке и крутила в руках какую-то ветку. Девочка не выглядела потерянной или напуганной. Увидев дочь, я крепко обнял ее и взял на руки. «Господи, Варя, как ты нас напугала! С тобой все в порядке!» «Смотри, что мне лесной царь подарил!» Варя протягивала перед собой деревянного человечка, скрученного из палочек и обмотанного травой. Вернулись в лагерь, а потом успокоив жену, находившуюся в полуобморочном состоянии. Я стал допрашивать дочь. «Пока мама готовила, к нам Белочка забежала во двор. Я вышла, хотела дать ей сушеных яблок, но она помчалась в лес. Она сперва медленно бежала, и я думала, что смогу ее догнать. А потом я заблудилась», — призналась Варя. «Простите меня, что заставила вас волноваться. Я не хотела». Самое главное, что с тобой все хорошо. Я обнял дочь еще раз, понимая, что из-за ее глупого поступка мы с Верой могли потерять Варю навсегда. Но ты должна мне пообещать, слышишь, пообещать, что больше никогда не отойдешь от мамы дальше, чем на два метра, пока мы здесь. Обещаю, пап, кивнула Варя. Пап, «Лесной царь очень обижен на тебя. Он просил передать, чтобы ты больше не хозяйничал у него дома». Я поцеловал Варю в лоб и повел укладываться спать. Конечно, заблудиться в лесу и пробыть столько времени одной – немалый стресс для ребенка. Неудивительно, что она придумала себе вымышленного друга». Наверняка где-то услышала разговоры о хозяине леса от местных. Следующим утром я быстро позавтракал и поспешил к рабочим. Придя на место рубки, я очень удивился. Работы не велись, не было слышно ни одного мотора электрической пилы. Почему не работаем? недовольно спросил я. Сами посмотрите. Как-то странно ответил мне Василий и указал на бытовку с инструментами. Переведя взгляд, я ахнул. Бытовка была покрыта мхом и густым слоем растительности, словно она стояла тут не меньше тысячелетия, а не несколько дней. Я пролез туда через окно. То же самое со всем инструментом. Растерянно сообщил Вася. «Как это возможно вообще?» – удивился я. Но факт оставался фактом. Большая часть оборудования была испорчена. Нужно было ехать в город и искать поставщика нового оборудования, чтобы успеть сдать работу в срок. Сев за руль, я понял, что моя машина не заводится. «Да что ж за день такой сегодня?» Выругался я и полез под капот. Когда я открыл капот своей машины, то не поверил своим глазам. Весь двигатель был затянут мхом. Что за чертовщина здесь происходит? Кое-как реанимировав свой автомобиль, я все-таки поехал в город за инструментом. На мое счастье, как раз недалеко от черты города было небольшое производство, где я смог приобрести некоторые детали для починки испорченного оборудования. До самого обеда бригада работала над восстановлением пил и других инструментов. Наконец, порядком отстав от графика, мы снова приступили к работе. Самое страшное началось ближе к вечеру, когда солнце стало уже садиться. Неожиданно для себя я отметил, что в лесу стало подозрительно тихо. Кроме звука работающих пил, доносившихся издалека, не было слышно ничего. Ни зверей, ни птиц, ни даже шелесто листвы. Вскоре из глубины леса послышался тихий треск, который с каждой секундой все больше нарастал. Вдруг прямо под моими ногами земля чуть заметно затряслась. И тут словно включили звук. Все шумы леса нахлынули разом с удвоенной силой. Из-за деревьев стали показываться животные. Они все пребывали и прибывали. Белки, барсуки, медведи. Господи! Испугался я. Звуки пил на очерченном квадрате стихли. Кажется, в том месте, где активно шла вырубка, происходило то же самое, что и рядом со мной. Первым взревел большой крупный медведь. От его рёва у меня колени подкосились. Откуда не возьмись, мне на голову приземлилась белка-летяга. Она распушилась прямо в воздухе и накрыла мое лицо своим теплым мохнатым тельцем, впиваясь мне в кожу острыми коготками. Резво переместившись, животное стало пытаться добраться до моих глаз. Со стороны рабочих послышались крики. С огромным усилием поймав ловкую белку и отодрав ее от своего лица, я попытался бежать. Корни деревьев цеплялись мне за ноги, трава росла с неистовой скоростью, растения опутывали мои конечности. Весь этот кошмар происходил под громкие крики диких животных, словно повторявшие одни и те же слова. Убирайся прочь, прочь из нашего дома. Весь лес восстал против чужеземных захватчиков. Каждый зверь, каждая травинка, каждая мушка. Птицы пикировали и клевали меня в голову. Десятки насекомых и мошек облепляли мое тело. Сам не знаю как, но мне все же удалось каким-то образом добраться до дома. Вера и Варя сидели на траве неподалеку от домика, обнявшись от страха. Дом был полностью покрыт мхом и теперь больше походил на большой пригорок в центре поляны. Со стороны рабочей площадки я услышал безумные крики ужаса, а потом медвежий рев и звук разрываемой плоти. «Папа!» закричала Варя и указала пальцем куда-то позади меня. «Лесной царь!» Я обернулся. То, что я увидел, было уже за гранью моего пораженного животным страхом сознания. Огромное существо, покрытое сухими листьями, мхом и ветками, со скрежетом поднималось из почвы, словно земля сама — ткала его на моих глазах. Это было самое жуткое и великое зрелище в моей жизни. Это был хозяин леса. Существо распрямилось и издало звук, похожий одновременно на крик совы, рев медведя и пение птиц. Его невозможно описать словами. «От страха у меня намокли штаны». Волосы встали дыбом, а глаза вылезли из орбит. Я при всем желании не мог шевельнуть ни одной своей конечностью. До того мне было страшно. Хозяин леса поднял подобие гигантской руки, состоящей из земли, камней и растительности, и занес надо мной. Его тень поглотила меня полностью. Я даже не мог зажмурить глаза. «Нет, не убивай его, пожалуйста, он хороший, это мой папа, пожалуйста, лесной царь!» Варя сумела вырваться из рук матери и со слезами на глазах побежала ко мне, спотыкаясь об кочке своими худенькими маленькими ножками. «Пожалуйста, отпусти нас, мы больше никогда-никогда не вернемся. Прости моего папу, пожалуйста!» Варя с разбегу наскочила на меня и, крепко зажмурившись, обняла. Хозяин леса снова закричал и опустил массивную конечность. «Папа, мама, бежим! Лесной царь отпускает нас!» закричала Варя и, схватив меня за руку, потянула. Я больше ничего не соображал. Отцепенев от шока и ужаса, я шел за дочерью на дрожащих ногах, слыша, как сзади наступает огромная армия лесных жителей, осыпая нас криками, словно оплеухами. Дикие звери все продолжали пребывать, организовав нам своего рода коридор на выход из леса. Путь, который они нам определили, проходил через площадку, где работали лесорубы. От того, что я увидел на площадке, мне стало еще хуже, хотя я думал, что это уже невозможно. Все рабочие были мертвы, а от бригадира остались лишь разбросанные по поляне куски растерзанной плоти. Не оборачиваясь в мокрых штанах, полумертвый от страха, под враждебные и осуждающие крики лесных жителей, выдворявших непрошенных гостей из своего дома, я шел вместе со своей семьей несколько часов». Когда мы вышли на асфальтированную дорогу, я хотел было обернуться. Но тут же на дорогу выскочила взъерушенная белка и зарядила большой шишкой прямо мне в щеку. Больше я не оборачивался. Гибель лесорубов списали на нападение дикого медведя. Я больше никогда в своей жизни не срубил ни одного дерева и не сломал ни одной ветки, а фирму закрыл. В нашей семье не принято вспоминать про хозяина леса. К моему облегчению Варя со временем забыла эту историю. Мне до сих пор стыдно перед дочерью.